Фондорин уперся ногой в край проломленного деревянного настила, вцепился обеими руками в лом и по команде рванул рычаг кверху. Плита встала дыбом, с такой неожиданной легкостью, что Болотников едва удержался на ногах. «Вот что значит узкая!» Магистр придержал плиту и показал на ее ребро. Ширина не больше трех дюймов. Тяжело задышав, Болотников отпихнул коллегу, и, подхватив плиту, оказывается не такую уж тяжелую, отшвырнул ее в сторону. Она ударила соброшенный лом и раскололась надвое. «Зачем?» — воскликнул Николас. «Ведь это место потом станет музеем». Не отвечая, Максим Эдуардович упал на четвереньки и принялся голой ладонью выгребать из неглубокой выемки пыль. «Светите сюда!» — прохрипел он. «Ну, живей! Тут посередине выемка, да светите же! Я что-то нащупал!» Фондорин направил луч фонаря в глубь темного квадрата, вытянул шею, но архивист уткнулся лицом в самый пол и разглядеть что-либо было невозможно. — Что там? — Выемка, а в ней скоба, — глухо ответил Болотников. — На таких в старину крепили дверные кольца. Приложение. Политически некорректный лимерик помог фандорину разгребать мусор в подвале дома номер 15 ночью 3 июля. Хорошая девочка Лида в красавцев спортивного вида все время влюблялась, но предохранялась, чтоб не было клепа и спида. Глава 14 И все-таки ангел, я вас обманул, к чему приводит пятиеда ногтя левая рука капитана Фондорна, только бы успеть. Корнелиуса крепко схватили за руки, а мужик, что возился у жаровни, повернулся. Был он низколоб с вывернутыми волосатыми ноздрями, толстая шея шире головы. Оглядел приговоренного с головы до ног, покряхтел, шагнул ближе. «Палач! Он-то и станет сейчас терзать бедное тело несчастного рыцаря Фондорна. Слово и дело!» — беззвучно прошептали белые губы капитана Государева — сказать про либерею что угодно лишь бы отсрочить муку пускай на крюк но не сейчас после а слушать от вас злодеев слово и дело не велено сказал диаг не записывай гришка от страха смертного воры много чего кричат только веры вам нету давай силаланий не томи уж вечерять скоро Корнелиус открыл рот чтобы крикнуть такое от чего доппроситьитель васстр уши знаю где царский клад. Но Кат шлепнул его по губам, молчи, мол, вроде не сильно и шлепнул, но во рту сразу стало солоно. «Добрый армячок, жаль короткий!» — пробурчал Силантий сам себе и прикрикнул на забившегося узника, как на лошадь. «Ну, взял Фондор на заплечи, кивнул тюремщиком, чтобы отошли, и легко вытряхнул преступника из кодцовейки. Отложил добротную вещь в сторону, таким же манером снял с корнелиуса вязаный телогрей. Рубашку со вздохом сожаления разодрал, зацепил пальцем у ворота и рванул до пупа. Подручные вмиг сорвали лоскуты, и голый торс капитана весь пошел мурашками. «Ничто», — подмигнул палач, — «сейчас обогреешься, потом умоешься». «Лучше быстрая смерть, чем стезание», — решил Корнелиус, и, пользуясь тем, что ноги свободны, ударил ката ногой в пах. Сейчас вывернуться, схватить с жару нераскаленные щипцы потяжелее первонаперво гнусному дику пахари, потом душегубу Силантию, а дальше, как получится, набежит стража и зрубит саблями, но это уж пускай. Ничего этого не было. Палач от удара, который согнул пополам любого мужчину, только охнул, но не пошатнулся, а привычные тюремщики повисли у мышкетера на руках». «А за это я тебя, червя, с потягом», — сказал непонятный Асилантий и ткнул пленника пальцем под душу. У Корнелиуса от боли перехватило дыхание, подкосились колени. Чтоб не брыкался, ноги ему перетянули ремешком, подтащили к дыбе. Сейчас подцепят сзади за запястье, дернут к потолку, чтобы вывернулись плечевые суставы, а там начнут охаживать кнутом семихвосткой и жечь железом. Дьяк вдруг поднялся из-за стола, сдернул шапку. Скочил молоденький писец В пытошную вошли двое. Первым — кремлевский скороход в алом царском кафтане, за ним еще кто-то. В полумраке толком не разглядеть, только слышно было, как позвякивает на боку сабля. «Указ ближнего государева боярина Артамона Сергеевича Матфеева», — объявил придворный служитель, развернув, прочитал грамотку. Царственный большой печати оберегатель приговорил служилого немца капитана Корнея Фондорина, немешкая из разбойного приказа отпустить, ибо вины на нем нет, о чем ему, боярину, ведомо. А ежели кто тому капитану Фондорину чинил бесчестие или обиду, того обидчика, на кого Корней покажет, заковать в железо и бить кнутом нещадно даже до полуста раз. Из тени вышел и второй. В серебряном кафтане, островерхой собольей шапки, лицом черен. «Иван! Иван Артамоныч!» артамонович всхлипнул фон Дорн, еще не до конца поверив в чудо. «Указ боярина слыхал?» — строго спросил араб у дьяка. «Вели руки развязать, кнута захотел?» Пытошный дьяк и без того бледный сделался вовсе мучнистым. «Знать не знал, ведать не ведал, залепетал. Они именем не назвались». «Да, Господи, да если б я знал, разве б я поперхнулся, закричал, «Веревки снимайте, аспиды, одежу, одежу ихней милости поднесите!» Матфеевский дворецкий подошел к Корнелиусу, хмуро оглядел его, помял сильными жесткими пальцами ребра. «Цел, поломать не успели, к службе годен?» «Годен, Иван Артамонович, — ответил фондорно, натягивая телогрей. От обрывков рубахи отмахнулся. «Но еще немножко, и надо бы отставка по увечности!» Араб покосился на дыбу на жаровне. «Ну, я тебя на воле подожду. Тут дух тяжелый, только недолго Корней служба ждет». «Вышел». Корнелиус помял задревеневшие запястья. «Вот так, вины на нем нет, о чем ему, боярину, ведомо, и весь сказ». «Нет, определенно, в русском судопроизводстве имелись свои преимущества». Он повернулся к Силантию. Взял одной рукой за бороду, другой ударил в зубы от души до хруста. Не за то, что палач, а за прибаутки и за червя. Подошел к дику.